Глава 282. Бракосочетание. Избранницей Рауля была Амандина. Этого я не ожидал. Ни Роза, ни я сам никогда не были случайными свидетелями их нежных взглядов, игривого прикосновения рук, воздушных поцелуев на вечеринках в пентхаусе. Мы никогда не слышали по ночам хлопанье дверей, сначала в одной квартире, потом в другой, К тому же по ходу своих перманентных возлияний Рауль без конца плакался по Стефании. Как бы то ни было, но дело сделано, и молодожены получились от счастья. Через девять месяцев Амандина произвела на свет малышку Пим Это событие вывернуло наизнанку характер Рауля. Он, всегда живший по указаниям родителей, теперь сам оказался отцом и перешел на другую сторону баррикады. Теперь он совсем иначе смотрел на своих родителей. У него в гостиной между нами произошел долгий разговор. Внезапно просветлев головой, Рауль понял, как его мать смогла отвернуться от человека, который сам оставил ее, увлекшись одной только смертью. Да, конечно, она возненавидела его отца, который, по сути дела, ей изменил, но она не убивала его своими руками. Осознав свое одиночество в мире, к которому вечно в мыслях о том свете он сам потерял интерес, именно он принял решение повеситься. Не жена вязала его петлю над унитазом. Он говорил, о Пимпренель орала. Такова была ее манера общаться с внешним миром. Когда ей, по ее мнению, не уделяли достаточно внимания, если ей немедленно не давали игрушку, которую она требовала, сразу начинался дикий ор. Успокаивать ее должна была Амандина. Прикрытый децибелами малютки, Рауль поведал мне о своих мыслях. Только одним способом можно любить своих родителей — прощать им все, чего бы они ни сделали. Или потом останется только прощать себя самого за то, что не простил их раньше. Мой друг припомнил те мелочи, которые так злили его в детстве. Например, он совершенно не выносил, когда его мать мыла посуду, вместо того, чтобы заниматься им. «Подожди две минуты», — говорила она. Тогда он решил больше не замечать ее и больше не подчиняться ее тирании. Он отгородился от ее любви, чтобы и ее наказать, и самому обходиться без нее. Разом убил двух зайцев. Его отношения с родителями очень напоминали мои собственные. Пимпренель все еще кричала... И Рауль поспешил к ней. У него на руках она понемногу успокоилась. Сможет ли она простить его за то, что он не поторопился к ней раньше, за то, что он не сумел дать ей всей любви и игрушек мира?